ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ Через минуту жеребцов прочно замотал маньяку руки за спиной. Соколов зажег электрический фонарь, и даже, испытывая острое любопытство, осветил выходцы из иззада. Перед сыщиками, дрожа всем телом, стоял высокий человек лет тридцати с неестественно удлиненным бледным скуластым лицом. карие глубоко сидящие глаза глядели на сыщиков из-под лобья со страхом и ненавистью. Большой нос утиной формы жадно втягивал воздух, словно к чему-то принюхивался. Эта уродливость усугублялась грубым выпирающим подбородком. На тонкой волосатой шее с загнанной мышью бегал острый кадык вверх-вниз. Жеребцов, насладившись этим зрелищем, разглядывал орудие убийства. С недоумением он протянул его Соколову. — Что это? Какая-то костяшка? Соколов хмыкнул. — Анатомию забыл? Это остро заточенная плечевая кость человека. Положи ее этому ублюдку за пазуху. Пригодится как вещественное доказательство». И с холодным презрением обратился к маньяку. «Ты кто?» Маньяк дрожал всем телом, но за все время не проронил ни слова. Соколов развел руками. «Не желаешь разговаривать? Отлично, приступим к делу. Хотя твоя гнусная натура не идет ни в какое сравнение с теми прекрасными жизнями, которые ты загубил. Но что можно с тебя получить, я получу».